над двумя другими физиологическими силами, присущими в равной или даже большей степени животным. К чувствительности относятся и наши познавательные силы. Поэтому её преобладание делает нас способными к наслаждениям духовным, то есть состоящим в познании, наслаждение эти тем выше, чем больше перевес чувствительности.